Глава 7. Школа для мальчиков Сент-Освольд. Вторник, 26 октября. Ночью мне плохо спалось. Может быть, из-за ветра, или из-за предательского поступка Конймана, или из-за внезапного артиллерийского залпа дождя после полуночи, или из-за снов, которые стали более яркими и беспокойными, чем в прошлые годы. Конечно, я выпил два стакана кларета перед сном. Бивенс вряд ли бы одобрил, как и мясной пирог, послуживший мне закуской, и проснуться в половине четвёртого, умирая от жажды, с головной болью и смутной уверенностью, что худшее впереди. Я рано собрался в школу, решив проветрить голову и спокойно решить, что делать с Коннманом. Всё ещё накрапывало, и когда я добрался до главных ворот Сент-Освальда, пальто и шляпа тяжелели от влаги. Было только без четверти 8. На стоянке персонала находилось лишь несколько машин. Главного Пэта Слоуна и маленькая небесно-голубая Изабель Топи. Едва я успел её разглядеть. Изабелла редко появляется раньше половины 9:00, обычно ближе к 9:00, как за спиной завяжали тормоза. Я обернулся и увидел грязную старую Volvo Грушенга. Круто свернувшую найскость через полупустую стоянку, за ней на мокром асфальте остался дрожащий след горелой резины. Впереди сидела Китти Чаймилк. Потому как они шли, Китти прикрывалась от дождя сложной газетой, а Грушинг шагал непривычно быстро, чувствуя, что обо чем-то встревожены. Видимо, плохо же не Грушинга. Салли Я встречался с ней только раз, когда она уже лечилась, и широкая отважная улыбка не могла скрыть её худобу и желтизну. И я даже заподозрил, что её каштановые волосы на самом деле парик. Но когда Грушенков вошёл, а следом за ним и Кити, я понял, что дела обстоят ещё хуже. На Грушенге лица не было. Он не ответил на моё приветствие, он, похоже, вообще меня не увидел. Кити встретилась со мной глазами и расплакалась. Это настолько поразило меня, что когда я собрался с духом и спросил, что случилось, Грушенко уже исчез в среднем коридоре, оставив мокрые следы на блестящем паркете. Господи, да что случилось? спросил я. Кити закрыла лицо руками. Салли. Сегодня утром ей пришло письмо. Она открыла его за завтраком. Письмо? Салли и Кити подруги. но я все же не мог понять, почему Китти так расстроена. Какое письмо? С минуту она была не в состоянии отвечать, потом посмотрела на меня сквозь потекшую тушь и тихо сказала. Анонимка. Обо мне и Крисе. В самом деле? Я не сразу понял, о чем она говорит. Китти и Грушинг? Грушинг и мисс Чайминг? Наверное, я и вправду старею. Мне и в голову не приходило ничего подобного. Я знал, что они друзья, что Китти всегда помогала ему, и не из чувства долга. Но теперь все стало ясно, хотя и старался не видеть этого, как они скрывали все от больной Салли, как надеялись пожениться, а теперь... Теперь... Я отвел ее в преподавательскую, заварил чай. Минут 10 постоял с её чашкой возле женской уборной. Наконец Китти вышла с покрасневшими будь то у кролика глазами, с новым слоем бежевой пудры, увидела чай и опять разрыдалась. Вот уж не ожидал такого от Китти Чаймилк. Она в Сент-Освальде 8 лет, и я ни разу не видел даже намёка на слёзы. Я протянул ей свой носовой платок, потом кружку с чаем. Мне было неловко. И я жалел, хоть виновато, что здесь нет кого-нибудь поопытнее, ну, хоть мисс Дерзи. Как вы себя чувствуете? Неуклюжая мужская уловка из лучших побуждений. Китти покачала головой. Конечно же, плохо. Я прекрасно это понимал. Но от видовые куртки никогда не славились умением обращаться с противоположным полом. А что-то сказать было всё же нужно. привести кого-нибудь. В тот миг я подумала о Грушинге. Он заведующий кафедрой, пусть и разбирается. Или о Слоуне, который вполне справлялся с сильными переживаниями своих сотрудников. Или Марлин. Точно. Нахлынула внезапная волна облегчения и теплоты, едва я вспомнил нашу секреташу, не растерявшуюся, когда мне самому стало плохо, и такую отзывчивую с мальчиками. Умница Марлин. которая пережила развод и вынесла такую тяжёлую утрату. Она должна знать, как поступить. А если и не знает, у неё наверняка есть способ, без которого мужчине нечего и пытаться утешать плачущую женщину. Она как раз выходила из кабинета Слоуна, когда я подошёл к её столу. Наверное, я воспринимаю её как нечто само собой разумеющееся. Впрочем, остальные сотрудники тоже. Марлин. Я хотел бы вас спросить, начал я. Она посмотрела на меня с привычной напускной суровостью. Мистер Честли. Она всегда зовет меня мистер Честли. Хотя для всех учителей остается просто Марлин уже много лет. Вы, конечно, не нашли журнал. Увы. Я так и думала. Тогда в чем дело? Я вкратце объяснил ситуацию с Китти. Ее это встревожило. Час от часу не легче устало, — произнесла она. Иногда не понимаю, зачем мне все это. Пэт бегает до седьмого пота. «Все как на иголках из-за инспекции, а теперь еще и это?» У нее было такое измученное лицо, что я пожалела своей просьбе. «Да нет, ничего», — сказала Марлин, видя мое замешательство. «Я все улажу. В вашей кафедре, я думаю, и так дел хватает». «Здесь она права. Большую часть дня кафедры висит на мне, мисс Дерзи и Лиге наций». «Доктора Дивайна в расписании вообще нет», Он занят административными делами. Граф Фогель не пришёл опять, и в своё утреннее окно я заменял топи на уроки французского у первоклассников и Грушинга у третьеклассников, да ещё провёл аттестацию одного из новичков, на этот раз безукоризненного Изи. Коннман не явился. И мне не удалось разобраться с ним насчёт граффити и ручки, которые я обнаружил на месте преступления. Зато я написал полный отчёт о происшедшем и вручил один экземпляр Пету Слоону, а другой Миструборрицу, которая оказывается не только зав кафедрой компьютерных технологий, но и куратор третьих классов. Я не тороплюсь. Теперь у меня есть доказательство деятельности Конймана, и я предвкушаю, как выведу его на чистую воду в любое удобное время. Так сказать, растянем удовольствие. На пермене я дежурил вместо Грушинга в коридорах, после обеда присматривал за его группой, а также своей, Топи и Грахфогеля. В актовом зале дождь за окном лил непрерывно, а по коридору весь этот долгий день люди непрерывно входили и выходили из кабинета главного. За 5 минут до конца занятий Марлин вызвала меня в кабинет Пета. Он сидел там вместе с Грушингом, очень подавленным. Когда я вошел, мисс Дерзи сочувственно взглянула на меня, и я сразу заподозрил, что случилось неладное. «Я так понимаю, дело касается Коньмана?» Вообще-то я удивился, не увидев мальчика под дверью кабинета, и решил, будто Пэт уже поговорил с ним, хотя не положено расспрашивать ученика, прежде чем я объяснюсь с первым замом. В мгновение Пэт оставался бесстрастным, но потом покачал головой. «Да нет, этим займется Тони Борроц». Он ведь у нас куратор этого класса. Нет, это по поводу инцидента, который случился вчера вечером после собрания. Под посмотрел на руки, значит, он в сильном замешательстве. Ногти у него в плачевном состоянии, обгрызены чуть ли не до мяса. Какого инцидента, спросил я. С минуту он избегал моего взгляда. Собрание кончилось после 6. Верно, подтвердил я. Мисс Дерзи повезла меня домой, знаю, сказал Пэт. Все уехали примерно в одно и то же время, кроме мисс Чаймилк и мистера Грушинга, которые оставались ещё минут 20. Я пожал плечами. Хотелось бы понять, куда он клонит и почему говорит об этом таким официальным тоном. Я посмотрел на Грушинга, но его лицо оставалось непроницаемым. Мисс Дерзи говорит, что вы видели Джимми Ватта, В нижнем коридоре, когда выходили, сказал Пэт. Он натирал пол, ожидая, когда все уйдут, и можно будет запереть двери. Верно, снова согласился я. А в чем дело? Что случилось? Возможно, этим и объясняется официальный тон Пэта. Именно он нанял Джимми, как и Дубса, и ему приходилось сносить вечное недовольство по этому поводу, но все же Джимми всегда работал хорошо. Умом не блистал, конечно, но был добросовестен. А это цинилось в Сент-Освальде превыше всего. Джимми Ватт уволен в связи с тем, что случилось вчера вечером. Я не поверил своим ушам. Да что случилось? Мисс Дерзи посмотрел на меня. Очевидно, он не проверил все классы перед тем, как закрыть их. Каким-то образом Изабелла оказалась запертой, запаниковала, поскользнулась на ступеньках, упала и сломала лодыжку и сидела там до 6:00 утра. Но с ней все нормально. А когда с ней все нормально? Я не удержался от смеха. Типичная Сент-Освальдская шуточка. И от похоронного вида Слоуна она еще смешнее. Вы, конечно, можете смеяться, резко произнес Пэт. Но мисс Топпи подала официальную жалобу. Этим вопросом занимается здоровье и безопасность, то есть Дивайн. Что-то пролили на ступеньке. Она говорит масло. «Ах, так!» «Это уже не смешно. Но вы, конечно, поговорите с ней». «Конечно уж, поверьте», — вздохнул Пэт. «Миста Пи считает, что ей умышленно причинили вред. И, поверьте, свои права она знает». «Еще бы!» «Такие люди всегда в этом разбираются». «Доктор Дивайн, ее представитель в профсоюзе, я догадывался, что он уже сообщил ей о размерах компенсации, на которые она может рассчитывать». Предъявит иск о телесном повреждении, иск о нетрудоспособности, не будет же она ходить на работу со сломанной лодыжкой, иск о халатности и, наконец, иск о причинении морального ущерба. У нее на все иск. Травма, боль в спине, хроническая усталость, да что угодно. Я буду заменять ее целых 12 месяцев. Что же до огласки, для экземенера тут раздолье. Что там, коньман? Топий со своими длинными ногами и мученической отвагой на лице принадлежит к другой весовой категории. Будь-то нам больше нечем заняться. И как раз перед инспекцией с горечью сказал Пэт. «Поведайте нам, Рой, не назревают какие-нибудь еще скандальчики, о которых мне следует знать?»